и безукоризненно. Есть и понимание, и интуиция, и такт, и находчивость. Но ребенок растет, и наше педагогическое чутье вдруг начинает нам отказывать. В чем дело? Да, пожалуй, в том, что мы нередко изменяем самим себе. Ребенок из маленького, но полноправного человека превращается то в объект любви, то в воспитываемую единицу. А где же наше человеческое понимание происходящего? которая так наглядно проявлялась в период становления ходьбы. Действительно, посмотрим на себя, на свое поведение в период очень серьезного возрастного кризиса у двух-четырехлетнего ребенка. Что происходит с ребенком на этом этапе? Большинство детских психологов сходится на том, что помимо серьезных физических перестроек на данном этапе, формируется чувство «я». Ощущение своей индивидуальности, всего своего существа. Словно открывается ребенку магическое «я есть» и он активно заявляет о себе всеми доступными средствами. Теперь на первом месте «я». Я хочу, я не хочу, я сам, я хороший, я боюсь. Первые проблемы личности пронизаны наивным эгоцентризмом желания. Он упрям. потому что желание для него самое главное. Он капризен, ибо желания его переменчивы. Он нуждается в похвалах и требует повиновения, ибо он очень хороший, и его все должны любить. По этой же причине он может быть завистливым и ревнивым. Озабоченность своей персоной не обходится и без страхов, часто необоснованных. Пугает и неизвестное, и то, что не нравится – Классические средства достижения своих целей — крик, гнев, слезы порой и лезть. Встречается также искусное притворство. Многим, вероятно, не понравится такая модель ребенка. Можно, правда, оговориться, что не у всех детей наблюдаются перечисленные черты, но если даже и не у всех, то разве нормально все это? С точки зрения воспитанного взрослого, Это, конечно, нехорошо, но структура личности ребенка в возрасте двух, четырех, пяти лет напоминает детский рисунок, где нарушены пропорции, а краски не имеют переходных оттенков. Черное так черное, красное это красное. Все в чистом виде. Лишь в последующем воспитании жизнь делают контуры более изящными, а цветовые сочетания более тонкими. И почему бы нам не задуматься над тем, что из эгоизма формируется самоуважение, из упрямства – столь необходимая настойчивость, из капризов – гибкость переживаний, из потребности в похвалах – желание нравиться людям и заслужить их высокую оценку. Наконец, и страхи тоже в определенной мере необходимы. Чувство опасности не так уж бесполезно, оно часто помогает нам, взрослым, избежать несчастных случаев. Ну а что касается крика, слез, притворства, то это уж излишки издержки роста. Не каждый из нас подготовлен к такому повороту событий. Поэтому детский эгоизм, упрямство и капризы воспринимаются нами совсем не так, как неизбежные падения и ушибы при попытках ходить, а как нечто, безусловно, дурное, требующее исправления. Мы уже позабыли, что нам совсем недавно и в голову не приходило передвигаться вместо ребенка. А теперь мы убираем за него игрушки, кормим его с ложечки, ведь он еще маленький. Кроме того, каша и весь испачкается. Кстати, многие родители боятся, как бы ребенок не запачкался. Однако такие опасения неоправданные. Мы ведь не требуем, чтобы на рабочей одежде маляра не было ни одной капли краски, а на лице шахтера ни одной пылинки. Ведь и ребенок работает. Он познает окружающий мир, познает в активном действии, на своем личном опыте. Понятно, что навыки аккуратности, чистоплотности необходимы. Но как годовалый малыш не понимает, почему сутулиться нехорошо, так и трехлетний ребенок далек еще от соображения аккуратности. Мы гораздо меньше сознательно воздействуем на двух-четырехлетнего ребенка личным примером, и реже привлекаем его к совместной деятельности. Мы порой забываем даже, что наш личный пример по-прежнему чрезвычайно значителен для малыша. Поэтому и обнаруживается вдруг